Окончательный постскриптум автора. Было уже светло, когда я отложил рукопись в сторону. Дождь почти перестал. Утихающая буря вздыхала и тихо всхлипывала на прощание. Я пошёл в комнату незнакомца и прислушался у его двери, которая была полуоткрыта. Я слышал его голос, поэтому постучался. Ответа не было. но голос я продолжал слышать Я заглянул Он лежал на спине в постели и говорил отрывисто, но с воодушевлением, указывая на что-то руками, которыми он всё время жестикулировал, как в бреду Я тихо назвал его и наклонился над ним Он продолжал бормотать, прерывая по временам бормотанье восклицаниями Я произнёс ещё несколько слов, чтобы обратить на себя его внимание Его стеклянные глаза и сухое землистое лицо оживились на минуту любовью, радостью, приветом. — О, Сэнди, наконец ты пришла, как долго я ждал тебя. Сядь возле меня. Не оставляй меня больше, Сэнди. Никогда не оставляй. Где твоя рука? Дай мне ее, дорогая. Я буду держать ее. — Так, теперь хорошо, спокойно. Я опять счастлив. Мы опять счастливы, не так ли, Сэнди? Ты в каком-то тумане, точно затянуто дымкой, точно призрак облака. Но ты всё-таки здесь, и я доволен. У меня твоя рука, не отнимай её. Хоть ненадолго оставь её у меня. Я не требую надолго. А где наши дети? Голос централь. Она не отвечает. Спит, может быть. Когда она проснётся, принеси её, дай мне дотронуться до её ручки, до её личика, до её волос. Дай мне проститься с ней. Сенджи, ты здесь? Я забылся на минуту. Я думал, ты ушла. Долго я был болен. Должно быть, долго, мне кажется, много месяцев. И какие сновидения. Такой странный, мучительный бред, Сенджи. И всё было так похоже на действительность. Бред, конечно, но такой реальный. Я видел, что король умер, что ты осталась в Галлии и не можешь приехать оттуда. Я видел революцию. в фантастических сплетениях этого бреда я видел, как Клариنس, я, и горсточка моих учеников из военной школы сражаемся со всем английским рыцарством и истребляем его. Но даже и не это было самое странное. Мне казалось, что я человек отдалённого, ещё несуществующего века, и именно это есть действительность, а не всё остальное. Да, мне казалось, что я перелетел в тот давно минувший век, а потом вернулся опять в свой и снова увидел Англию через 13 столетий. И пропасть разверзлась между тобой и мной. Между мной и моим домом, и моими друзьями, между мной и всем, что мне было дорого и для чего стоило жить. Это было ужасно, ужаснее, чем ты можешь себе представить, Сэнди. Ох, не уходят меня, Сэнди. Будто около меня всё время. Сэнди, не давай мне возвращаться к моим сновидениям. Смерть ничто в сравнении с этим. Пусть она приходит, но только не с этими сновидениями, не с этими муками. Я не могу более выносить их. Сэнди. Он бормотал ещё некоторое время что-то несвязное. Вот он начал заботливо собирать вокруг себя одеяло и перебирать его пальцами. по этому признаку я видел, что конец близок. Он вдруг приподнялся и сказал: "А, труба это король. Подъёмный мост скорее к укреплениям. Поверните". Он готовил свой последний эффект, но не смог окончить. Его.